Келетан Визард. Буря звёздной войны. Там 25. -й. Битва Оракула. Глава 1. Жертвы. Когда движения прекратились, к трупу подошли солдаты и унесли его в соседнее помещение для проведения вскрытия. Анатомические исследования также являлись частью эксперимента. В этом случае ген человека явно оказался побеждён геном Зага. Но подопытный сохранил своё сознание, в какой-то степени такой результат мог считаться частично успешным. Однако святому учению не требуются монстры в прямом смысле этого слова. Последователи культа не считали себя врагами человечества и не хотели таковыми становиться. Им просто нужно вернуть то, что принадлежит им по праву, и одновременно с этим убрать со своего пути эту коалицию с её прогнившими политиками, которые только и умеют, что языком молоть. Остальные же люди должны присоединиться к их великой организации, и продолжить завоевание вселенной. Монтяня и её товарищи шлямлённо вернулись в свой дом. Никто не говорил: подобный эксперимент определённо относится к запрещённым, и даже если Святое учение решило заняться таким отвратительным делом, почему теперь они решили выставить это на всеобщее обозрение?" Старейшины Святого учения с ума там посходили. Янь Цинсинь сердито хлопнул кулаком по столу. "Разве сможет тот, кто получится в ходе такого эксперимента, называться человеком?" Сюй молчал. его товарищи, всё ещё были немного наивны. С его точки зрения, разумеется, старейшины имеют свои причины, чтобы сделать этот эксперимент достоянием общественности. Должно быть им нужно создать здесь определённую атмосферу. Скорее всего, многие на планете Оракул являются потомками древнего мира боевых искусств, и они неразрывно связаны со святым учением. Некоторые могут быть даже родственниками Старейшин. Это определённо не только план по выявлению Оракула. Они хотят захватить силу Оракула и одновременно используют людей для экспериментов в области биоинженерии. Речь здесь идёт о двустороннем подходе. Если хоть что-то закончится успехом, то даже уничтожение флота коалиции уже не будет большей проблемой. Мастера небесного ранга с накопленными за столетия богатствами, в случае возрождения легенды, уже ничто не сможет их остановить. Сейси не сомневался в этом. Сила, которая способна так завести людей с небесным рангом, определённо должна быть невообразимой. Причина, по которой мастера небесного ранга не осмеливаются бесчинствовать, заключается в том, что они всё ещё люди. Хотя они и получили невероятную мощь, их тела не бессмертны, и их физическая сила также имеет предел. Таким образом, даже им не выжить в одиночку, особенно если учитывать, что обычно в момент достижения небесного царства люди совсем не молоды. Пока ещё ничто в этом мире не способно остановить старость, но если люди преодолеют это своё ограничение, то небесный ранг начнёт представлять из себя совершенно другой уровень опасности. В вдруг понял, сила Оракула была лучшим выбором, но если старейшины не смогут её заполучить, то они лучше уничтожат оракул. И всё потому, что есть запасный план, который и связан с биоинженерией. Это ещё один вариант избавиться от физических ограничений тела. Конечно же, старейшины не дураки, чтобы проводить эксперименты на себе. Вот почему они используют этих молодых людей с их высокой активностью клеток. чтобы увеличить уровень успеха и проложить дорогу. Скорее всего, теперь старешен интересует только реализация хотя бы одного из этих планов, а на всё остальное им уже наплевать. Иначе говоря, если мне удастся заполучить силу оракула или если легенда окажется лишь легендой, то генный эксперимент станет главной целью, и именно для него здесь собрали столько подходящих подопытных. Хотя бы с одним оно должно получиться, и тогда они найдут своё спасение. Пожалуй, никто из окружающих не мог прийти к такому выводу. Однако Сюисин с самого начала отличался от всех на планете Оракул. Он здесь не как участник, а как наблюдатель. Вскоре снаружи вновь послышались крики, и даже Сюисин не смог усидеть на месте. Он так же быстро выбежал, как и все остальные. Боже мой, это главный старейшина! Это действительно он. Похоже, битва Оракула вот-вот начнётся. Я обязательно стану великим мудрецом. Просто подожди, и сам увидишь. Больше всех здесь было последователей святого учения. А они буквально поклонялись главному старейшине, ведь он считался наивысшей силой в их организации. Огромная голограмма вновь обнаружилась в небе. Однако на сей раз это было изображение старика. Выглядело это вполне впечатляюще, как и подобает для выступления такого человека. Приветствую вас, жители священного города. Сегодня вы увидите рождение новой эры, и вполне вероятно, в этой эре править будете уже вы. Голос Старц накрыл город, и все слышали его слова чёткие и ясно. Этот человек решил повыпендриваться? Он что, за драков всех держит? Со смехом произнес Мэнка, однако, посмотрев на окружающих, он вдруг понял, что все смотрят на голограмму с стеклянными фанатичными глазами. Только Сойю Синь в этот момент знал, в чём дело. Чтобы избежать влияния этой соблазняющей силы, он накрыл себя и своих товарищей колпаком духовной силы. Разумеется, речь не о соблазнении в прямом смысле, Это просто трюк, воздействующий на органы чувств, что-то вроде одурманивания. Тем не менее, далеко не каждый способен использовать его на площади размером с большой город. Однако любая новая эра рождается в огне и крови. Только душа, закалённая в сражении, сможет найти истинный путь. Сегодня начнётся последнее испытание для становления великих мудрецов. Один из вас также станет наследником, который возглавит святое учение. Независимо от вашего происхождения, кто бы ни стал этим наследником, он получит право решать всё, включая будущее нашей организации. Слабые же любаям род либо станут жертвоприношениями и получат шанс стать стражами, это их способ найти спасение. Все поняли, что под стражами подразумеваются те монстры, которые должны получиться в ходе экспериментов со слиянием генов. До начала последнего испытания будут оглашены 50 имен. Все эти люди станут первыми жертвоприношениями, чтобы показать наше уважение к богам. После этих слов в небе начали появляться имена. Первые в списке оказалась старая принцесса Аслана, Леньхой Инь. Даже показали видео, как её засовывают в капсулу. Дальше пошли Марк Лорд, Джан Же, Лили Лилилейба. Видев свои имена, люди мгновенно побледнели. Кто-то закричал и выбежал из толпы. Очевидно, он был одним из избранных. Это место и так было очень опасным. А теперь из него хотят сделать очередного монстра. Бах! Внезапно в небе появилось пятно света, за которым последовала вспышка лазера. Парня накрыло полностью, столб света появился и пропал, словно расщепив парня на молекулы. Это была система орбитальной защиты планеты. Всем стало ясно, что любые, кто попытается сбежать в одну секунду превратиться в пыль, таковым оказалось последнее испытание. Кому-то дадут шанс стать великим мудрецом, а кого-то сделают жертвой. После этого случая ещё трое попытались сбежать, когда прочитали свои имена, но их в итоге постигла та же участь. Возникали вспышки света, и люди испарялись. Неважно, зачем или за кем прятаться, всё будет сожжено, даже другие люди. Никому не убежать от своей судьбы. После этого попыток побега больше не происходило, потому что как только на небе появлялось новое имя, люди стоящие среди жертвы сразу же блокировали ей путь. Никто не хотел, чтобы их зацепило по случайности. Становление великим мудрецом предоставит всё что угодно. Те же, кто будет окружать такого человека, по крайней мере, выживут и тоже получат определённый статус. Святому учению нужны великие мудрецы, но в этой организации есть много и других высоких должностей, и кто как не элиты должны вести её к процветанию. Так что пусть шансов стать великим мудрецом не так уж и много, шансов выжить достаточно. Никто не хотел умереть на старте, те кого выбрали в жертвы, должны винить только свою удачу. Имена появлялись одно с другим, и когда неизвестным оставалось только одно имя, атмосфера вокруг уже была достаточно расслабленной. Кем бы ни был последний несчастный, Это наконец должно закончиться. Мэнтянь. Янь Зэ и все остальные не поверили своим глазам, когда увидели имя своего товарища. В то же время взгляды всех окружающих их людей уже стали максимально недружелюбными.